Глава 48. Эти дни Карпов сильно волновался ожиданием. Каждый день в определенные часы он получал от Растеряева записки с описанием обстановки и следил за каждым шагом пехоты. В этот день утром он получил известие, что сегодня между 14 и 16 часами произойдет бой. А когда выезжать, о том Растеряев обещал прислать дополнительно. К двум часам дня, к началу канонады, полк был посёдлан и сотни собраны по дворам. Карпов хотел идти, но адъютант Кумсков его удерживал. — Поспеем, господин полковник, — говорил он. — Нет, хуже, если мы понапрасну опять приедем. Люди потеряют порыв и охладеют. — Вы правы, Георгий Петрович, но не случилось ли чего с Растеряевым? — Самый аккуратный офицер, господин полковник. — А если убит? — Там Алпатов. «Пехот прислал бы сказать, да ведь вы знаете пехотный бой, они до утра будут вести артиллерийскую подготовку. Я думаю, что сегодня ничего не будет, не так легко взять укрепление». «Пойдемте на улицу, я не могу сидеть в избе», — сказал Карпов и вышел с адъютантом из хаты. Красное солнце опускалось к горизонту, гром пушек и грохот от рвущихся снарядов внезапно смолкли. И вдруг оттуда, где в мутном туманном мареве лиловыми пятнами рисовались деревья господского дома, послышался неясный гул. — Георгий Петрович, что же это? — схватывая за руку Кумского, воскликнул Карпов. Адъютант стоял бледный и широко раскрытыми глазами смотрел вдаль. — Ведь это... Ура! Вы понимаете, они атакуют! А мы в восьми верстах! Нам сию минуту нужно быть там! Трубач, трубач, труби тревогу! Через пять минут полк просторную рысью шел по направлению к Новому Корчину. Но уже темнело, солнце скрылось в полосе тумана, и луна высоко висела в небе. Были обманные тусклые сумерки, навстречу Карпову скакали два казака. Это были Федотов и Мудзалевский. Виктор передал пакет с донесением Карпову, но тот его не стал даже читать. По тишине, которая наступила кругом, тишине победы, когда не слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов, Карпов уже помимо всякого донесения понимал, что все кончено, и он опоздал. «Почему так поздно?» — крикнул он на ходу Виктору. «Не могу знать!» — громко и отчетливо прокричал Виктор. Полк широким потеком, не сокращая рысь, спустился к реке, и так как мост был занят толпою пленных, которых вели в посад, Тукарпов свернул в брод и по броду, по брюху лошади, перешел через реку Ниду и поскакал к господскому дому. Навстречу ему по всему полю шли наши солдаты. В подоткнутых спереди шинелях, в заломленных на затылок старых смятых фуражках с винтовками на плече они имели лихой ухарский вид победителей. — Эй, казаки, родимые! — кричал молодец, шедший навстречу. «Что ж, опять опоздали! Мы пешком нагоняем, а вы на коньх не можете!» «Казачки, казачки, мал-мал батарей не забрали, а вы, эх вы!» — говорил офицер с красным, возбужденным бегом лицом, обтирая пот. «Гаечники!» — слышался из сумрака злобный голос. И мирный народ усмирять — это одно, а воевать — кудыш!» Кто-то из темноты пронзительно свистнул, и было в этом коротком свисте столько презрения и оскорбительной досады, что он ударил Карпова и его казаков как бич. Карпов невольно оглянулся, и первое, что бросилось ему в глаза — улыбка, которая плыла по лицу Мудзалевской и которую он никак не мог удержать. «Ты чему смеешься, каналья?» — крикнул Карпов. А лицо Виктора мгновенно стало серьезным, и он пробормотал. «Я-то... Та... ничего». Но уже была аллея господского дома. Густая толпа солдат гомонила по саду. «Я бежал за ним, версты две бежал!» Задыхаясь, счастливым молодым голосом говорил кто-то. «Ура, догонишь! Они на лошадях! Слышь себе, громыхают рысью! Ну вот не догнал, рукой схватить можно было!» Я его, милчик, как схвачу за горло, у него и сабли из рук вон выпало. «Ну, пожалуйте, ваше благородие, в плену, значит!» «Он меня выпалил! Ну, а как ты стоишь? И жи! «Ты чего? Промахнулся!» «Я его штыком как в живот шарахнул. «У него глаза аж завертелись!» «Больно должно быть!» «Эх, как бы кавалерия подоспела, всех бы забрали, а то сколько его убежала «И пушки увезли! Главное, досаду, что пушки!» «А меня, братцы, офицер спас!» Говорил в толпе второй роты высокий и нескладный Железкин. «Ротный наш, капитан Козлов!» Он в меня штыком, а ротный штык от меня отвел, и штык прям ему в грудь. Кровь пошла, я говорю, вы ранены за меня. А он говорит, ничего, тебе в живот, а мне в грудь, пустяки. И упал, значит, век не забуду, умирать буду, а помнить его благородие Александра Ивановича буду. Полковник Дорман, счастливый, сияющий и насквозь пропитанный запахом победы, встретил Карпова у самого подъезда, среди трупов немногих австрийских солдат, заколотых в пылу боя. «Что же вы?» — с горьким упреком сказал он Карпову. уважаемый опоздали, а? Полторы дивизии и шесть батарей были ваши. Мои конные ординарцы и то две пушки взяли. Эх вы, Гаврилчи. Кровь придела к лицу Карпова от этого оскорбления, но он так понимал Дормана, что ничего не ответил. «Теперь что же, идите домой, вы мне больше не нужны. Я здесь закапываться буду». «Корпусу донесу, что не моя вина, что мы не в столине, а здесь». «Я догоню», — сдержанно сказал Карп. «Куды? К черту под хвост догоните! Он, поди, копался уже!» «Я догоню», — решительно сказал Карпов и повернул лошадь. Злоба кипела в нем. Он ничего не помнил, но осознавал одно, что оскорблено его родное войско, его прекрасные казаки, и оскорблены по его вине». Полк, собравшийся в резервную колонну подле господского дома, ожидал его хмурый и недовольный. Казаки сидели, нахохлившись и опустив головы. Им обидно было, и они до глубины сердца чувствовали вину своего командира. «Третья и четвертая сотни в лаву на Сталин! Рысью!» — крикнул Карпов. «Есаул Карагальсков, введите лаву! Войсковой старшина Коршунов, идите с остальными сотнями в полуверсте сзади! Я пойду с левой!» У него уже созрел свой план. И план его солил успех.